Тип саркошгутиконосцы. Саркошгутиконосцам принадлежат наиболее древние простейшие, о чем свидетельствует относительная простота их организации. Слабо развитый внутренний скелет клетки, образованный белковыми волокнами и микротрубочками, не обеспечивает постоянство формы тела. Отсутствуют органоиды специального назначения. Этот тип простейших представлен как свободно живущими, так и паразитическими организмами, составляющими два класса – саркодовых и жгутиковых.